Глава 25. Он шел по коридору. Нет, он летел по коридору с такой скоростью, что мантия развивалась за ним, и рукава походили на крылья летучей мыши, планирующей к своему гнезду. Вошел в свою приемную, где сидел судья Иванов, и о чем-то беседовал с Софьей Андреевной. «Отложил рассмотрение?» — поинтересовался бывший сокурсник. «Как-то быстро ты». Владимир Васильевич не ответил, открыл дверь кабинета и остановился. «А зачем затягивать?» — спокойно ответил он. «Я только что вынес решение». «Сколько назначил?» «Ничего не назначил. Признал невиновным и освободился под стражи в зале суда». «Это шутка такая?» — растерялся Иванов. «Какая шутка?» — возмутился Высоков. «Мы что, с тобой клоуны в цирке?» публику веселить сюда поставлены, анекдоты травить. Услышав про анекдоты, Иванов бросил взгляд на секретаршу, чтобы понять, догадалась ли она, кого имеет в виду ее шеф. Он вскочил и бросился в кабинет Высокого, но тот стоял в дверном проеме, явно не собираясь его туда впускать. — Ты вообще знаешь, что натворил? — начал шептать Иванов с таким гневным выражением лица, как будто старый приятель только что оправдал не только его личного врага, но и врага всего человечества. «Тебя почему поставили на это дело, не догадываешься? Не потому, что ты самый честный, есть и почестнее тебя, но у тебя с этим упырем личные счеты. Все знают, кто на самом деле заказал твоего отца, и ты его отпустил?» Последнюю фразу Сергей произнес так, Словно до самого последнего мгновения надеялся, что Владимир сейчас признается, что разыграл и его, и Софью Андреевну. Я его оправдал, потому что обвинение не представило достаточных доказательств вины подсудимого, и прокурор Мелешкин заявил, что в ближайшее время они не будут представлены. Ты понял? А теперь иди. Я хочу отдохнуть. Иванов стоял возле проема. Чтобы закрыть дверь, Владимир Васильевич слегка оттолкнул его. «Иди, Серега! Я должен все это переварить!» Оставшись в кабинете один, он снял мантию и, не надевая пиджака, опустился в кресло. Отдыхать не собирался, он не устал даже, и волнения никакого не было. Единственное, что тревожило его сейчас, когда он, наконец, увидит Настю. Ему обещали, что он увидит ее сразу после вынесения оправдательного приговора, но где увидит? Он взял телефон и набрал ее номер. Но как вчера и позавчера, механический голос ответил, что абонент не в сети. На всякий случай он выглянул в окно, за которым была улица. Почему-то представилось, что Настя стоит на противоположной стороне, смотрит на окно его кабинета и, увидев высокого, помашет рукой и улыбнется ему. Но на противоположной стороне стояла лишь мусорная машина с погруженными на нее контейнерами. Похитители сказали, что вернут девушку на то место, откуда забрали. Она шла к метро, а по дороге рядом с ней остановилось такси, которое на самом деле было машиной похитителей. Если они вернули ее на то место, Настя наверняка уже спешит к дому. Хотя откуда они могли знать, что он оправдает Качанова? Но сейчас-то знают, а значит, спешат к тому месту. Если спешат, конечно, но все равно надо ехать к дому. Мысли путались в голове, и никакого облегчения не было. В приемной зазвонил телефон. Не прошло и пяти секунд, как в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул Высоков и начал надевать пиджак. На пороге стояла немного растерянная Софья Андреевна. «Вас спрашивает Николай Степанович», — сказала она. «Вернее, не спрашивает, а просто орет. Перевести на вас». Он мотнул головой, вышел в приемную, взял лежащую на столе трубку. Слушаю вас, Николай Степанович. — Раздались странные звуки, а потом сдавленный вопль Спиранского. Слушает он! Да ты вообще кто такой, чтобы тут. Ты вообще как посмел? Ведь ты слуга закона! Я слуга справедливости, но выношу решение на основании законов. Так тебе кажется, что законы у нас не те? Законы у нас какие есть. И я их исполняю. И ничего не нарушил. Взгляните в протоколы сегодняшнего судебного заседания. Никуда смотреть не буду. Ты завтра же вылетишь отсюда как пробка. Ты у меня не пройдешь квалификационную комиссию. Аттестацию не получишь. Из судейского корпуса как пробка вылетишь. Да я тебе 305-ю припаяю, сволочь. По максимуму получишь. Статья 305 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта. Максимальное наказание — 4 года лишения свободы. «Удачи!» — сказал Высоков и положил трубку. Обернулся к своей секретарше. «Пожалуй, поеду отсюда. А к вам большая просьба». «Свяжитесь с общим отделом, пусть найдут в архиве дело против Кулемина Бориса Андреевича, возбужденное против него по статье 264 Я в понедельник с самого утра им займусь. А сейчас поеду домой. Не могу здесь оставаться. Заклюют меня эти коршуны». Он вышел из приемной в коридор и почти столкнулся со старшим советником юстиции Ермаковой, которая тут же схватила его за рукав, пытаясь удержать. «Ты соображаешь, что ты натворил?» — закричала она, даже не удостоверившись, что рядом могут быть посторонние. «Я прямо сейчас инициирую расследование! Ты же всех предал!» Она прижала его к стене, накачанной грудью. «Столько ведомств занимались этим делом! А ты такой сволочью оказался! У меня просто в голове не укладывается!» «Это потому, что у тебя в голове вместо мозгов силикон!» Произнес он тихо и оттолкнул бывшую любовницу. Он опять спешил, мчался по коридору, а все встречные жались к стенам и смотрели на него испуганно. Вероятная весть о том, что он оправдал самого опасного в городе преступника, уже облетела все здание. И не только здание. Пади по всему городу уже трубят, что Кара Седой купил городской суд с потрохами. На своем паджере Высоков выехал на улицу, посмотрел на вход в здание суда и увидел толпу журналистов, которые обступили адвокатов Качанова. Мелькнула лысеющая голова Дима Славаерсова. Владимир Васильевич вырулил на Московский проспект, посмотрел в зеркало заднего вида. Никто не преследовал его, и черного таха тоже не было. Скорее всего. Теперь судья не интересует Бережную, Елагина и всю их команду. Он снова набрал номер Насти, но и на этот раз ее телефон был не в сети. А может, у нее просто нет своего мобильника? Похитители избавились от него в первую очередь, зная, что по биллингу или по серийному номеру аппарата можно определить его местонахождение. Настю должны были отпустить сразу, как и обещали, ведь он выполнил просьбу похитителей. сделал главное, и теперь плевать, что будет с ним самим. Работу он найдет, но и это не самое важное. Главное, что она будет рядом. Перед подъездом к мосту через фонтанку Высоков занял крайний левый ряд, из которого можно было только поворачивать, но поехал прямо, выскочил на мост и увидел, как ему машет жезлом инспектор ГИБДД. Не стал останавливаться и проскочил мимо. На подъезде к Сенатской площади его догнала патрульная машина и перекрыла дорогу. А когда Паджиро остановился, его сзади блокировал еще один полицейский автомобиль. Владимир Васильевич опустил боковое стекло и показал свое удостоверение подошедшему офицеру. Тот взглянул в удостоверение и остался стоять рядом с машиной. «Я заместитель председателя городского суда», — произнес Высоков. «Вы знакомы с положениями федерального закона номер 3132 о статусе судей?» «Да я это...» — хотел объяснить что-то инспектор, но отступил на шаг и махнул водителю автомобиля, который перекрывал проезд. «Только хотел сказать, чтобы вы поосторожнее как-то, а то гнали под сотню». И там на мосту знак висел. «Спасибо», — кивнул Владимир Васильевич, — «буду внимательнее». Дальше он ехал медленнее, гася в себе желание до упора вдавить в пол педаль акселератора. Въехал во двор, выскочил из машины, бегом начал подниматься по лестнице на свой четвертый этаж, и когда запищал его мобильный, Высоков достал аппарат, лишь слегка замедлив шаг. Посмотрел на экран. На связи был генерал Корнеев. Пришлось отвечать. Но ответить как раз не удалось. «Сволочь ты последняя!» Услышал он в трубке голос заместителя начальника ГУВД. «Тварь ты продажная! Мы такую работу провели! А ты, гад, всю нашу работу пустил коту под хвост! А я еще ему свою дочь доверить хотел! Девочке так не везло! У нее то мажор какой-то, то вообще козел! Но ты хуже всех! Ну ничего, мы с тобой разберемся, упырь!» Владимир Васильевич сбросил вызов. Он уже стоял возле двери своей квартиры. достал ключ, перевел дух и нажал на кнопку звонка. Было слышно, как в пустой квартире мечется по коридорам и комнатам звонкая трель. Насти за дверью не было. Он вошел внутрь, на всякий случай осмотрел все помещения, вернулся на кухню и опустился на стул. Положил на столешницу мобильный, а потом достал из кармана ПМ На какое-то время рассматривал пистолет, зачем-то снял его с предохранителя, отвел затворную раму, загоняя патрон в патронник, ставя пистолет на боевой взвод. Опять зазвонил телефон, на этот раз с Высоковым пытался связаться Павел Ипатьев. Но ни с кем говорить не хотелось. Звонки прекратились и тут же начались снова. Это опять настойчиво пробивался к нему бывший одноклассник. все же Владимир Васильевич нажал кнопку. «Ну что там?» — спросил Павел. «А ты разве не знаешь?» «Да на это плевать! Настя вернулась!» «Пока нет и не звонит ни она, ни кто-либо. А теперь слушай меня. Мы стояли возле здания суда, собираясь снимать. Видели, как вывели через ворота, а не через главный вход Качанова. Он тут же сел в подъехавший «Мерседес» и помчался, а следом шел черный рендж. А я как раз сидел в своей векторе и рванул за ними. Догнал их уже у въезда на скоростной радиус. Шли они лихо, но я не отставал. Потом уже, когда вылетели на Приморское шоссе, рендж отстал немного, пропустил меня, а потом снова догнал и выдавил на обочину. Из машины выскочили двое здоровенных парней, вытащили меня, очень сильно приложили меня в живот. Я, естественно, лежу, воздух глотаю и думаю, а чего они меня не добивают?» И тут увидел, что стоит еще один черный внедорожник, и Петя этих двоих так метелит. «Какой Петя?» — не понял Владимир Васильевич. «Ну, парень, который у тебя вчера вечером на кухне сидел, он вроде убережной работает». «Елагин?» — Петя одним словом. «Но обработал он их капитально». Они оба на обочине остались в отключке, а мне он сказал, чтобы я к тебе ехал, дескать, чтобы поддержать, и еще просил позвонить ему, когда Настя вернется. Вот я к тебе и еду. Ты дома? Дома. Высоков посмотрел на лежащий перед ним пистолет, вынул обойму, снова отвел затвор до упора назад, патрон, загнанный в патронник, вылетел и упал на пол. Владимир Васильевич наклонился, поднял его и вставил патрон обратно в магазин. Через полчаса в дверь позвонили. Владимир Васильевич в надежде бросился открывать, но на пороге стоял Ипатьев. «Никто не звонил?» — спросил бывший одноклассник. Высоков молча покачал головой. «Про твое решение знаю», — негромко произнес Павел. «На твоем месте я бы точно так же поступил. Жизнь человека важнее». «На моем месте так поступил бы каждый, и не только потому, что похитили близкого человека». «Дело было развалено еще до суда. Кто-то приказал это сделать, а меня просто подставили. Сделали крайним, чтобы всех собак на меня спустить. Знать бы, куда повезли Качанова. Хотел бы я встретиться с ним». «Мне не удалось это выяснить». Владимир Васильевич взял со стола телефон и набрал номер Елагина. «Петя, как там дела?» «Не волнуйтесь», — ответил тот. Мы обязательно отыщем девушку. Сейчас попытаемся добраться до Карена. А вы знаете, где он? Знаю. Я как раз неподалеку от него. Это рядом с Сестрорецком, на берегу озера. Только на территорию не проникнуть и не подъехать. Жду группу товарищей, чтобы вместе с ними все это дело тихо провернуть. Озеро Разлив? Не поверил Высоков. Другого тут вроде нет, ответил Петр. Что думаешь делать? Спросил бывший одноклассник, слышавший весь разговор. не знаю. Мой совет — жди ее здесь, а мне возвращаться надо в студию, хочу смонтировать отснятый материал, чтобы вечером в эфир пустить». Владимир Васильевич проводил друга до двери, потом вернулся на кухню, посмотрел вниз, дождался, когда старенькая зеленая вектора выехала со двора и только после этого вышел из квартиры.